Носа. Кавум наси. Полость носа является начальным отделом дыхательной системы. В полость носа ведут два входных отверстия ноздри, а посредством двух задних отверстий хуан, она сообщается с носоглоткой. Сверху от полости носа находится передняя черепная ямка, к полость рта, а по бокам глазницы и верхние черепные пазухи. Костный скелет носа описан на странице 105, а хрещевой состоит из следующих хрестей. Бокового хрестя носа парный, большого хрестя крыла носа парный, малых хрестей крыла, хрестя перегородки носа. Конец 201 страницы. В каждой половине поверхности носа на боковой стенке находятся три носовые раковины: верхний, средний и нижний. Раковины разделяют три целевидность пространства ⁇ верхние, средние и нижние носовые ходы. Между перегородкой и носовыми раковинами имеется общий носовой ход. Переднюю, меньшую часть полости носа называют преддверием носа, а заднюю большую часть ⁇ собственно полостью носа. Слизистая оболочка полости носа покрывает все ее стенки и носовые раковины. Она выслана... Силиндрическим мерцательным эпителием содержит большое количество слизистых желез и кровеносных сосудов. Реснички мерцательного эпителия колеблются по направлению к хуанам и способствуют задержанию полевых частиц. Секрет слизистых желез смачивает слизистую оболочку, при этом обволакивает полевые частицы и увлажняет сухой воздух. Кровеносные сосуды образуют сплетение. Особенно густые сплетения венозных сосудов находятся в области нижней носовой раковины и по краю средней носовой раковины они называются пещеристыми сплетениями и при повреждениях могут давать обильное кровотечение. Наличие большого количества сосудов, слизистой оболочки носа, способствует согреванию вдыхаемого воздуха. При неблагоприятных воздействиях температурные, химические и другие Слизистая оболочка носа способна набухать, что вызывает затруднение носового дыхания. Слизистая оболочка верхней носовой раковины и верхнего отдела перегородки носа содержит специальные обонятельные и опорные клетки, составляющие орган обоняния и носит название ⁇ обонятельной области ⁇ Слизистая оболочка остальных отделов полости носа составляют ⁇ дыхательный области ⁇ При спокойном дыхании воздух проходит преимущественно через нижние и средние носовые ходы. Воспаление слизистой оболочки носа называется ринитом, от греческого «ринос» – нос. Наружный нос – externus Вместе с полостью носа рассматривают наружный нос. В образовании наружного носа участвуют носовые кости. Лобные отростки верхней черестной соски, носовые крестки и носительная ткани, кожу мышцы. В наружном носе различают корень носа, спинку и верхушку. Нижние боковые, отграниченные бороздками отдела наружного носа, называются крыльями. Величина и форма наружного носа индивидуально варьируют. Около носовые пазухи. В носа с помощью отверстий открываются... Верхняя телесная, парная, лобная, клиновидная и решетчатые пазухи. Они называются околоносовыми пазухами или придаточными пазухами носа. Стенки пазух выполнены слизистой оболочкой, которая является продолжением слизистой оболочки полости носа. Околоносовые пазухи, участвуют в согревании вдыхаемого воздуха, и являются звуковыми резонаторами. Конец 202 страницы. страницы. Верхнеселесная пазуха, Гайморова пазуха, находится в теле одноименной кости. Лобные и кленовидные пазухи находятся в соответствующих костях, и каждая разделена перегородкой на две половины. Решетчатые пазухи состоят из множества маленьких полостей и ячеек. Они подразделяются на передние, средние и задние. Верхнеселесная, лобные пазухи, и передние и средние ячейки решетчатых пазух открываются в средний носовой ход, а кленовидная пазуха и задние ячейки решетчатой пазухи в верхний носовой ход. В нижний носовой ход открывается слезно-носовой канал. Следует иметь в виду, что около пазухи у новорожденного отсутствуют или очень малых размеров. Развитие происходит после рождения. В лечебной практике нередко встречаются воспалительные заболевания около носовых пазух, например, гайморит – воспаление верхней чересной пазухи, фронтит воспаление лобной пазухи и другие. Конец 33 й страницы.